Глава тринадцатая Я проснулась, когда солнце уже скрылось за верхушками деревьев. Рой лежал рядом, закинув руки за голову, и смотрел на потолок. Почувствовав на себе мой взгляд, он повернул голову. «Я вот думаю, может действительно расписать эти стены». «Что?» — изумилась я. «Стены». Он зевнул и лениво потянулся. «Может, всё-таки поручить их Бона?» «Почему бы тебе не исполнить просьбу своей матери и не заняться ими самому?» Вдруг предложила я. «Я не столь хорош, как он», — Рой покачал головой и переменил тему. «Скажи, чего бы ты хотела?» «Прямо сейчас?» «Ага. Наконец-то поесть», — призналась я. Хмыкнув, Рой несколько раз хлопнул в ладоши, после чего эльфы, гадко хихикая, принесли нам какие-то фрукты и сладкое печенье. «Боюсь, что нам придётся ограничиться лишь этим». Он ловко почистил нечто, напоминавшее манго, только в толстой пористой шкурке, словно апельсин, и, разломив его пополам, протянул мне. В междуумерье нет мяса. «И огурцов», — тихо пробормотала я. Рой всё равно услышал и грустно вздохнул. «Не думал, что ты запомнишь. У меня хорошая память». Он промолчал. Я доживала фрукты, и поняла, что он только разодорил аппетит. «Я ещё больше хочу есть». Рой тоже это понял, потому что вздохнул, потянулся и поднялся, чтобы подобрать одежду. «Не хочу тебя расстраивать, но, похоже, нам всё-таки придётся совершить небольшую прогулку». «Куда?» — простонала я, разрываясь между чувством голода и нежеланием куда-то идти. «В лагомбардию», — он поморщился, — на мою виллу. «Почему именно туда?» Я села на кровати, всё ещё кутаясь в шёлковую простыню. «Потому что я тоже голодный, и этим мы не наедимся». Он усмехнулся, наслаждаясь моим удивлением. «Да, радость моя мне тоже не чуждо всё человеческое». Я рассмеялась, пытаясь за смехом скрыть смущение от того, как он меня назвал. Рой тем временем протянул мне мои вещи. Я подожду за дверью. Он вышел. Я поднялась и привела себя в порядок, стараясь не задерживаться, поскольку меня ждал голодный мужчина. И вышла. Рой по обыкновению стоял у окна. Готова. «Если я скажу «нет», что-нибудь изменится?» — поддразнила я его. Он широко улыбнулся. «Нет». «Вот видишь?» Я вложила свою руку в его. «Мы обязательно вернёмся сюда», — пообещал мне Рой и начертил в воздухе знак. Белое сияние вырвалось из-под руки, образуя ставший уже привычным портал. «Почему он у тебя белый?» — вдруг спросила я, желая сказать хоть что-то. «Кто?» «Свет в портале. У твоей мамы он радужный, а у тебя белый». «У мамы нет своей магии, она использует специальный амулет», — пояснила Лайстер поэтому у неё свет распадается на спектр. Чем сильнее маг, тем ярче свет. Идём. Крепко взяв меня за руку, он шагнул в центр свечения. Я невольно закрыла глаза. Когда я их открыла, мы уже стояли в знакомом мне студиола графа на вилле. Шкаф со змеёй, пожирающий свой хвост, всё ещё был на своём месте. Путь в мой мир, стоило лишь протянуть руку. Я с тоской взглянула на дверцу. Рой перехватил мой взгляд и нахмурился, но ничего не сказал. Лишь крепче сжал мою ладонь и вывел из кабинета. В полном молчании мы спустились на первый этаж. Там стоял длинный стол, за которым могло разместиться человек тридцать. Сейчас он был накрыт на двоих. Вопреки всем правилам сервировки, тарелки стояли рядом. Парившие под потолком золотистые глюины создавали причудливую игру тени и света. Я отослал слуг. Рой прошёл к столу и отодвинул для меня стул, приглашая присесть. «Когда ты успел?» «Днём ты спала, и я рискнул оставить тебя». «Вот как?» Я почувствовала разочарование и ещё горечь от того, что он опять разыграл всё как по нотам. Рой накрыл своей ладонью мою. «Лиза, нам всё равно необходимо закончить то, что начали. Те, кто желает смерти моей кузине, не отступят». Ставки очень высоки. Вспомни, что было в речионе. При мысли об отравленном вине я вздрогнула. между Вмеждумерье мне стало казаться, что всё это было давно, но теперь воспоминания нахлынули вновь, заставляя дрожать. Рой положил руки мне на плечи, притянул к себе, мягко поцеловал в висок, словно желая защитить. «Что это было за яд?» — спросила вдруг я. «Виска падает аллером?» Я кивнула. Его взгляд стал тяжёлым. Магическое зелье вызывает нечто вроде лихорадки. Человек сгорает изнутри и быстро. Расчёт был на то, что всё начнётся в дороге, и никто ничего не заподозрит. А Джемма? Я пока не знаю, когда отравили Джемму. И почему она сгорела так быстро? Возможно, было что-то, чего мы не знаем. Голос звучал очень обыденно. «Мне кажется, мы ничего не знаем», — вздохнула я. Рой сильнее прижал меня к себе, успокаивающе поглаживая по плечам. «Надеюсь, Козима всё выяснит». «Да уж». Мне вспомнился лагерь и крики тех, кого допрашивал Рой. Как я понимаю, принц Ричиони тоже не отличается особым гуманизмом. Граф напрягся. Это упрёк? Нет, просто констатация факта. «Неужели?» Он отстранился и смерил меня холодным взглядом. «Насколько мне известно, твой мир, Лиза, тоже далеко не совершенен». «Да, но...» Я покусала губы, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить ему всё. «Там я... Я дома, понимаешь?» «А здесь...» «Я не знаю, откуда грозит опасность. Я чужая, и мне страшно». Он кивнул, принимая мои путанные объяснения, и снова обнял. Словно хотел защитить. Я тяжело вздохнула. Вот и ещё одна причина для того, чтобы расстаться. Мы слишком разные. Молчание затягивалось. «А ты не боишься, что и здесь еда отравлена?» Вдруг спросила я, чтобы хоть как-то нарушить эту тишину. Граф нахмурился, покачал головой, но всё-таки провёл рукой с кольцом над столом. «Нет, всё хорошо. Видишь, камень тёмный». Какая-то идея явно пришла ему в голову. Он взглянул на меня. «Дай руку». «Зачем?» «Чтобы защитить тебя». Граф снял кольцо, надел его мне на руку и что-то прошептал. Металл стал очень тёплым, кольцо уменьшилось в размерах, плотно садясь мне на палец. «Теперь всё в порядке, только не снимай его». «А как же ты?» «Выживу, а теперь, радость моя, давай ужинать». Он сел и принялся за еду. Глядя на то, как он уплетает мясо, я вспомнила, что уже неделю почти нормально не ела и начала наверстывать упущенное. Ужин был бесподобным, или же он показался таким, потому что я действительно проголодалась. Дожевывая последний, лежащий на тарелке кусок, я вдруг заметила, что Рой сидит и просто смотрит на меня задумчивым взглядом. Лиза, видя, что я насторожилась, он отложил вилку. Я хочу, чтобы ты знала. Но наконец-то!» — прозвучало за нашими спинами. Раздался шум, похожий на гудение трансформатора, затем треск. Рой среагировал мгновенно. Он вскочил в одной руке, сжимая шпагу, на пальцах второй светились искры. «Дэл, Рой, можешь не швыряться своей магией, это всего лишь я». «Козима?» Граф слегка наклонил голову, словно подчеркивая, что в этом доме кузен только гость. «Я тебя с утра караулю», — пробурчал тот, выходя из портала. Я заметила, что свечение было гораздо более тусклым, чем в порталах графа Лайстера. При виде меня принц недоверчиво замер, затем посмотрел по сторонам и перевёл взгляд на Роя. «Я правильно понимаю, что взрыв...» «Нам надо поговорить. Сейчас», — безапелляционно заявил тот. Козимо, понимающе усмехнулся. «То есть это не моя сестра?» «Твоя проницательность сделает тебе честь, кузен», — Рой махнул рукой в сторону дверей. «Прошу». Принц подчинился, лишь ещё раз взглянул на меня, ухмыльнулся и вышел вслед за хозяином дома. Я осталась одна. Хотелось пройти тихо за мужчинами, но вспомнила о том, как легко оба устанавливали магическую защиту от подслушивания. Я стала сидеть за столом. Тем удивительнее мне было услышать голоса, один из которых звучал явно на повышенных тонах. Похоже, оба просто забыли про магию или же решили не тратить силы понапрасну, поскольку в доме всё равно никого нет. Воспитание недолго боролось с любопытством, я тихонько подбежала к двери и приоткрыла её. «Ты с ума сошёл!» — Козима заорал так, что его было хорошо слышно даже на чердаке. «Ты понимаешь, что творишь!» Рой говорил гораздо тише, разобрать слова было невозможно. Судя по саркастическому тону, он произнёс что-то нелицеприятное. Его кузен опять взвился. «Прекрати, это не оправдание!» Видимо, граф сказал, что другого не будет, потому что ответом была ругань. Пока принц Ричионе достаточно долго, подробно и витиевато разглагольствовал о долгие чести, я подкралась ближе. «Козима, ты прекрасно знаешь, что этими речами меня не проймёшь». Звук шагов подсказал, что Рой прошёлся по комнате. «В любом случае нам надо поймать эту крысу, но только не так, как ты предлагаешь». «У нас нет времени, чтобы менять твой же собственный план», — вновь взвился принц. «Тем более ради очередной девки, согревшей тебе постель. Козима». Голос Рой звучал угрожающе. «Мне бы не хотелось». «Что?» — тот явно ухмыльнулся. «Думаешь, я не знаю, почему вы вдвоём пропали, а затем оказались здесь, в пустом доме?» «Ты и раньше засматривался на Карису, а тут такая удача!» Уже не слыша, что ответил ему Рой, я отошла от двери. Права была моя бабушка. Тот, кто подслушивает, прежде всего узнаёт неприятное для себя. Конечно, ничего нового я не услышала, но всё равно мои мысли, прозвучавшие из уст принца, подтверждали худшее. На негнущихся ногах я прошла и вновь села. Нет, буквально рухнула на стул. От резких слов принца Ричиони любовная пелена спала с глаз. А в голове прояснилось. Всё так, как я и предполагала. Поскольку граф Алайстер не мог получить желаемое, то решил воспользоваться нашим сходством. Дышать сразу стало тяжело. Забота Роя обо мне, его желание постоянно быть рядом, его перчатки... Все воспоминания отзывались болью в сердце. Почему-то острее всего воспринимались перчатки, огромные серые замши, ещё хранящие тепло его рук. Я вдруг заметила, что по щекам текут слёзы. Решительно вытерла их. Успела как раз до того момента, как дверь открылась, и оба мужчины вошли в комнату. «Лиза?» — Рой пристально посмотрел на меня. Я скривила губы в дежурные годами натренированные улыбки. «Надеюсь, всё в порядке?» «Разумеется», — хмыкнул Козима. В его взгляде лёгкое сочувствие смешивалось с презрением. «И какой будет план?» «Лиза», — Рой шагнул вперёд, но был остановлен взмахом руки. «Не в силах сейчас смотреть на него, я перевела взгляд на Козима. Он широко улыбнулся. «Завтра сюда прибудет отряд, и принцесса Кариса торжественно въедет в лагомбардию» где пройдут торжества в честь свадьбы. После чего в главном тампле города состоится церемония венчания. «Кариса? То есть вы нашли её?» Принц на секунду замялся. «Нет, так что вы будете исполнять эту роль, как и было оговорено с самого начала. Не волнуйтесь, вас щедро вознаградят за помощь. Во всём». «Козима». В голосе Алайстера слышалось предупреждение. «Что? Все знают, что ты щедрый любовник!» Рой скрипнул зубами, но промолчал, смотря куда-то поверх моей головы. Судя по его поведению, он не собирался оправдываться. Это разозлило ещё больше. Я вздёрнула голову. «Я бы всё-таки желала получить гарантии того, что после свадьбы вернусь в свой мир». «Вам не нравится лагомбардия?» Елейным голосом поинтересовался принц. Его вопрос отвлёк меня от Роя, и я не успела заметить реакцию графа на мои слова. Скажем так, я не в восторге от компании, в которой оказалась. «Камени в твой огород, кузен», — промурлыкал Козима. «Что ж, я даю слово, что вы вернётесь в свой мир, как только мы узнаем имена заговорщиков». «И как скоро вы их узнаете?» «Откуда я знаю?» — принц развёл руками. В любом случае это не займёт много времени. Я перевела взгляд на всё ещё молчавшего Роя. Он нехотя кивнул, подтверждая слова кузена. Я хотела закрыть тему, когда меня вдруг осенило. Скажите, а если вы её так и не найдёте, то кто будет давать брачные обеты в Тампле? И потом, как это сказано в договоре, консумировать брак. Граф Алайстер дёрнулся, словно от удара. Козима в ответ лишь пожал плечами. «А это как получится. Может быть, и вы. Не боитесь, что откажусь или устрою скандал?» «Я не думаю, что это в ваших интересах». Он ухмыльнулся. «Вы же хотите вернуться?» Я перевела взгляд на Роя. «Это действительно необходимо?» «Продолжить играть роль Кариса, чтобы вернуться?» «Да». Он казался безучастным. Ровный голос, холодные серые глаза, жилка, подрагивающая на щеке. Раньше я её не замечала. Я вновь повернулась к Козиму. «Хорошо», — вынес ему, — ответила я. «В этом случае мне остаётся надеяться, что ваш даре сумеет доставить удовольствие женщине». Я с мрачным удовольствием отметила, что серые глаза графа яростно вспыхнули. Вспыхнули и тут же погасли, прикрытые длинными ресницами. На Гаудане пока ещё никто не жаловался. Граф Алайстер сказал это очень спокойно. «Приятно слышать», — улыбнулась я. Рой вышел из комнаты. Чуть позже мы услышали подозрительный грохот, словно упал шкаф. Я вскочила. Козем остался сидеть на месте, всё ещё ухмыляясь. «Кто бы мог подумать. Незгибаемый Делрой Алайстер». Тихо пробормотал он и с явно возросшим интересом посмотрел на меня. «Кстати, а вы знали, что именно он умудрился расстроить два брака моей сестры?» «Откуда бы мне это знать?» — пробурчала я. Общение с принцем начинало тяготить. Я вновь подумала, что он как раз из тех, кто может и будет вести двойную игру, не считаясь ни с кем. И если ему надо кого-то отравить, то он сделает это, не задумываясь. Сейчас он сидел и рассматривал меня, словно учёный диковинное животное, наверняка сравнивая с оригиналом. Я приподняла брови, выражая удивление такой бестактностью. Никогда не мог понять, что кузен находил в моей сестре. Наконец признался принц. «А вот у вас есть что-то, притягивающее взгляд». «Полагаю, мне следует чувствовать себя польщённой?» Я все ещё раздумывала, стоит ли идти смотреть, что упало, или остаться в комнате. Полагаю, что да. И мой вам совет — не ходите сейчас к Делрою. Это не доставит вам удовольствия. Он улыбнулся, наслаждаясь двусмысленностью фразы. Как всегда, голубые глаза принца остались холодными. Уверяю вас, я сама могу решить, что мне делать. Разумеется, я только дал совет. Я кивнула. «Простите, но я слегка устала». «Понимаю. Проводить время с моим кузеном тяжелый труд», — беспечно отозвался он. «Рой всегда чересчур требователен». От такого явного оскорбления я побледнела и до боли в пальцах сжала кулаки, вонзаясь ногтями в ладонь. «Не знаю, говорят, в юности вы были очень близки с кузеном, так что вам виднее». Слова попали в цель козима вскочил, с грохотом отодвигая стол да как ты смеешь молния просвистела мимо головы я едва успела увернуться я его задела торжествующе принеслось у мозгу стул рядом рассыпался в труху неужели вы думаете что ломая мебель вы сможете воскресить те отношения спокойно поинтересовалась я не спуская взгляда с его рук чтобы успеть увернуться в случае повторной атаки Козима с яростью посмотрел на меня. Затем прислушался и делано рассмеялся. «Да, теперь я понимаю. Моей сестре не хватает именно этой уверенной дерзости. Знаете, если вдруг решите, что в лагомбардии вам стало скучно, я к вашим услугам». «Не думаю, что задержусь в вашем мире надолго», — сухо обронила я. «Как жалко, не правда ли, кузен?» Козима посмотрел поверх моей головы. Я обернулась. Рой стоял в дверях. Судя по всему, он слышал мою последнюю фразу. «Лично мне? Нет», — процедил он. «Хочешь побыстрее распрощаться со своей гостьей? Хочу как можно быстрее закончить весь этот фарс с Карисой». Я прикусила губу. Граф не мог подобрать более точных слов, чтобы выразить своё отношение к происходящему. Всё, что произошло — отравление, убийство, наши отношения — было для него фарсом. Надо было действительно заканчивать всё. Сыграть свою роль, если необходимо сказать нужные слова, и уйти. Рой тем временем посмотрел на меня и нахмурился, заметив обугленные щепки. «Кстати, в чём провинился мой стул?» «В том же, в чём и твой комод. Попался под руку в неподходящее время. Вот как». Долруй снова обратился ко мне. «Мадонна, спальню, в которой вы останавливались в прошлый раз, уже починили. Если пожелаете». «Я бы не хотела там оказаться вновь», — отозвалась я. «Сама мысль о том, что я буду находиться в этой комнате, заставляла дрожать от страха». Граф кивнул. «Как вам будет угодно. Слуги уже вернулись, они подготовят другую спальню через четверть часа. Козима». «Ты же знаешь, что мне будет комфортно, даже накрывшись плащом». На трёх пуховых перинах и с задёрнутым балдахином. По привычке парировал Рой. Он устало вздохнул. «Я распоряжусь. Всего доброго». Он снова вышел. Его кузен задумчиво посмотрел ему вслед, но ничего не сказал. Мне тоже было не до разговоров. Мы с Козимой сидели молча ровно до тех пор, пока одна из служанок не зашла и не сказала, что наши комнаты готовы. Уже лёжа на пуховой перине, я с замиранием сердца прислушивалась к шагам за дверью, всё ещё надеясь на объяснение. Но Рой так и не пришёл ко мне. Я уже не знала, радоваться мне или плакать.